играет оркестр. Примерно за полчаса до заката на бал стали приходить люди из города. Мы забирали у них плащи, шляпы и вели гостей в форельный питомник. Все были в хорошем расположении духа. Музыканты достали инструменты и ждали захода солнца. Осталось несколько минут, все терпеливо ждали. Зал сиял в свете фонарей. «Форель плавала в своих садках и прудах, танцевать мы будем вокруг нее». Полин была прекрасна, Чарли очень шел новый комбинезон. Не знаю почему, но волосы Фреда выглядели так, будто он их вообще не причесывал. Музыканты подняли инструменты, все было готово, осталось несколько секунд, написал я». Этот роман начат 13 мая 1964 года в доме в городе Болинос, Калифорния и закончен 19 июля 1964 года в прихожей дома номер 123 на Бивер-стрит, Сан-Франциско, Калифорния. Роман посвящается Дону Аллену, Джоан Кайджер и Майклу Макклару. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2023 года. Звукорежиссер Лариса Сунцова читал Кирилл Петров.